Глава девятнадцатая «Что за черт?» — проронил Бруно растерянно. Курт дернул локтем, вновь отпихнув подопечного назад и повторил, повысив голос. «Брось!» «А иначе что?» «Мастер-инквизитор», — с улыбкой уточнил тот, — «стрелять станете?» «Не думаю. Не убьете же вы сослуживца, напарника, друга, который вас души не чает?» «Считываешь воспоминания при подселении?» «В таком случае ты должен знать, какого мнения обо мне Дитрих, обо мне и о том, что я могу сделать. Брось эту пакость!» «О да, вынужден признать!» Немногие сочли болезненным то, что думает о вас ваш приятель. Немногие, но не вы, мастер инквизитор. Так? От улыбки покривившей губы Ланса стало холодно, хотя казалось бы озябнуть больше, чем уже промерз на этом ветру под градом и дождем было нельзя. Только вот выводы из его знаний я делаю свои. Знаете, какие? Вы не станете меня убивать. «Вы не сделали этого сразу, и с каждым мгновением вам этого все меньше хочется, и уверенности все меньше, и рука уже начинает подрагивать. Вы утомились, или же попросту никак не можете убедить себя сжать палец до конца?» «Не надейся», — возразил Курт, поддержав правой ладонью запястье левой руки с арбалетом. Рука и впрямь дрожала от усталости. и прежде привычное легкое оружие сейчас казалось тяжелым, как кузнечный молот. «Кто из вас свихнулся?» — оторопело выдавил подопечной, выйдя из-за его спины, но уже не пытаясь приблизиться к тому, кто стоял на краю разрытой могилы, по-прежнему держа в руке флейту. Голова Ланса качнулась, и губы изобразили показную усмешку. «Скептики! Они временами как дети, не находите, мастер-инквизитор? Не Низевидеро, и Намибус Фигурам Клаворум. Если не увижу, на ладонях его от следов гвоздей. Позволь представить, Бруно, по-прежнему целясь, сослуживца в пяти шагах от себя выговорил Курт, не оборачиваясь. Фридрих Крюгер, знаменитый хамельнский крысолов, не вполне собственной персоной. Знаменитый? С неподдельным удивлением уточнил голос Ланса. Польщен. Некоторое время я был, к сожалению, слегка отвлечен от всей действительности. Оттуда следить за новостями сложно, как вы понимаете. Неужто в самом деле?» Светская беседа не сложится, Крюгер. «Брось немедленно эту штуку. И желательно, мне под ноги». «Прекратите, мастер-инквизитор!» — поморщился тот. «Чем чаще вы это повторяете, тем все более жалко это выглядит». «Каждым словом своим вы лишь подтверждаете тот факт, что вреда мне не причините. Не хотите же вы опечалить бедняжку Марту? С каким лицом вы скажете несчастной женщине, что убили ее мужа?» «Почему, Дитрих?» На миг все же дрогнул голос, и рука, держащая оружие, едва не опустилась. На один короткий миг показалось, что он прав. Тот, кто говорил знакомым голосом, кривя в незнакомой снисходительной улыбке знакомое лицо. «Почему не кто-то из нас?» – проговорил Кур тихо, чувствуя, что устал. «Устал за эти последние полчаса больше, нежели за весь сегодняшний день. Устал думать или не позволять себе думать, подозревая в измене любую, слишком навязчивую мысль, рождающуюся в сознании, каждый порыв ветра, каждую градину, бьющую по лицу». и мешающую держать прицел ровно, чувствуя, что еще немного, и он усомнится в реальности всего мира вокруг себя, и то, что происходит сейчас, последняя капля, могущая переполнить чашу его терпения. «Все же вы не против побеседовать, мастер-инквизитор?» усмехнулся тот, бросив мимолетный взгляд на флейту в своей руке. «И я не возражаю. Может статься, мы придем к соглашению». «Почему Дитрих?» повторил Курт, стараясь вернуть твердость в голосе и уже не понимая, насколько успешен в этой попытке. Рядом еще трое на выбор. Почему он? «Вы, я думаю, предпочли бы, чтобы я занял вон то тело, которое сейчас пребывает в путах и в полностью вашей власти, чью жизнь вы оборвали бы без малейшего промедления», уточнил незнакомый человек напротив. «Мне эта мысль в голову не пришла. Отчего бы это? Два молодых здоровых тела. перебил он. «Почему не кто-то из нас?» «Напарывайтесь на комплимент, мастер-инквизитор!» Укоризненно вздохнул тот. «Ну что же, вас можно понять. Тщеславие, оно зародилось задолго до человечества, еще в душе самого Создателя». «Не могу!» «Вот вам ответ. Вы удовлетворены?» «Почему?» «Ведь вам уже говорили, и не раз. Насколько вы устойчивы к воздействиям извне, если я верно истолковываю тот хаос, что царит в голове вашего сослуживца. — Эксперт по хаосу, — отметил Курт с кривой, неискренней улыбкой. Тот тихо рассмеялся, кивнул. — Да, вижу, вам известно несколько больше, нежели обыкновенно знают ваши собратья. Полагаю, большинство из них и понятие это знакомо лишь в смысле лексико-аллегорическом. — Ты отстал от жизни, Крюгер, — отозвался Курт мстительно. — Лет на сто. «Одно осталось неизменным. Фанатики на службе Инквизиции», — возразил тот. «Каковым вы, несомненно, и являетесь, как верно заметил ваш растерянный друг. Вот еще причина, по которой не вы. Вот только он не меньший фанатик. Он этого не признает. Он над этим не задумывается. Однако это так. Что хмуритесь, господин помощник следователя?» Чуть повысил голос он. Обратив взгляд к замершему в молчании Бруно. «Никакого иного имени вашей слепой вере дать нельзя. Вы продолжаете сохранять эту нелогичную привязанность к Богу, отнявшему жизнь у двух невиннейших созданий. Не закралось ли сомнение в вашу душу? Сомнение во всем том, что вы слышали, что вам проповедовали, что вы читали». «Душа этого человека подобных искушений не вынесла. Не стерпела мысль о том, что тот, кому он служит, отнял у него самое дорогое. От Отчего же ваша душа устояла? Быть может, от того, что вы не видели воочию опровержение догм вашей церкви, живым воплощением которого я и являюсь?» «Довольно», — оборвал Курт резко, шагнув на всякий случай в сторону, чтобы видеть обоих. Ланс вновь перекривился, в незнакомой усмешке кивнув. Да, теперь вы должны сказать не слушай его. Так вы сохраняете свое положение, господа из Инквизиции. Простым не слушай, не смотри, не думай. Вы полагаете, что здесь есть чем гордиться, господин Хофмайер? На первый взгляд, да. Ведь ваше слепое упование не позволило мне проникнуть в ваш разум, однако стоит ли одно другого? Стены тюрьмы не пропустят к вам никого извне. «Однако и вы за этими стенами столь же несвободны». «Довольно», — повторил Курт, и тот изогнул бровь в наигранном удивлении. «Отчего же? Ведь вам предоставляется уникальный случай, мастер-инквизитор. Допрос, на котором еретик и малефик говорит сам, откровенно, и ничего от вас не утаивая, искренне и полно отвечая на каждый вопрос. А их у вас уйма убежден». «Задайте любой, и я отвечу. Вообразите только, сколько всего мне известно. У вас не идет голова кругом, мастер-инквизитор, при мысли о том, что я мог бы дать вам, какое знание вы могли бы обрести с моей помощью. На вашем месте я бы недолго размышлял, что может быть ценнее знания, настоящего знания. Поверьте, я могу рассказать такое». что вы будете слушать как откровение. Затаив дыхание, — уточнил Курт, и тот укоризненно качнул головой, бросив короткий взгляд в сторону разверстой могилы. — Ай-яй, мастер-инквизитор, как это мелко! — Не сказал бы. Едва отрыли вдвоем. — Но, — кивнул тот, — я не обидчив и готов продолжить наш торг. Ведь вы понимаете, что я подхожу к главному. Как нам обоим остаться при своем? — Чего ты хочешь? — спросил Курта обессиленно, чувствуя, что руки вот-вот опустятся, что усталость почти достигла предела, что близок момент, когда надо будет решаться на что-то, решаться на то, о чем не хотелось даже думать. «Жить — Жить? — отозвался тот просто, пожав плечами. — Того же, чего хотят и все. Я возвратился в этот мир не по своей воле. Однако не скажу, что горю желанием его снова оставить. Уж коли я здесь... «Я хочу здесь и остаться. Вы не позволили этим людям заполучить мою флейту, и это на пользу нам обоим. Вы не дали вашим противникам обзавестись опасным орудием, каковым я мог бы стать. Я в выигрыше, ибо они не обрели надо мной власти. Наверное, я должен бы вас поблагодарить, мастер-инквизитор. Спасибо. Свою благодарность оставь при себе», — оборвал Курт, и тот вскинул руки. «Как скажете». Я никого не желал задеть. И мои слова вполне искренни. Однако, если вас от них так коробит, я миную эту тему. Перейду сразу к главному. Что вы от меня хотите, мастер-инквизитор? Чтобы я отдал флейту вам? Я это сделаю. Можете сейчас же швырнуть ее в огонь. Я не стану возражать. — Потому что не в ней сила. Снова перебил Курт. — Верно ведь? В твоем распоряжении останется тело, резервом которого вполне хватит на то, чтобы за остаток его жизни восстановить прежнюю форму, припомнить старые навыки. Теперь, когда ты фактически воплоти, эта дудка уже не так важна. Я ведь верно говорю? Или в чем-то я ошибся? Все верно, мастер инквизитор, все верно. Вот только с чего ты взял, что меня можно на это уговорить? Замечу, ты не в самом выгодном положении». Чуть шевельнув рукой с арбалетом, отозвался Курт. Тот удивленно округлил глаза, демонстративно оглядев себя со всех сторон и качнул головой. — Наверное, мастер-инквизитор, у меня есть кое-что в ответ на ваши стрелы. Ведь, строго говоря, и убивать-то вы собрались не меня. Вы изрешетите своего сослуживца. Только к чему вам это? Ведь он еще здесь. Рука поднялась. коснувшись лба ладонью. «Где-то». И я все еще могу его отпустить. Целого и невредимого. Вам решать, хотите ли вы, чтобы он вернулся домой, и вам не пришлось бы объясняться с его бедной вдовою. Молчаливый Бруно за все время этого противоестественного, невозможного разговора, которого наяву и быть-то не могло, лишь сейчас шевельнулся, обернувшись к нему». Курт не ответил на его взгляд, понимая, что подопечный сейчас припомнил. «Моим сослуживцам нельзя прикрыться, представив ему нож к горлу». Как все это было просто, когда оставалось лишь словами. «Ведь я предлагаю вам хороший выход, мастер-инквизитор», — продолжил тот вкрадчиво. «Чего вы сможете добиться, уничтожив мою флейту? Лишь того, что в теле вашего приятеля я останусь навсегда. Нужно вам это». Я же даю слово, что отпущу вашего сослуживца на волю, как только подберу себе иное обиталище, где-нибудь в весьма людном месте, дабы у вас не возникло желания немедленно пристрелить моего носителя. Полагаю, направленная на незнакомого, постороннего для вас человека, ваша рука не дрогнет. Посему мы доберемся до города. Хоть бы и до Хамельна, коли уж он поблизости. Я получу новое тело, вы получите флейту». Можете ее торжественно сжечь, если угодно. Или убить тебя. Тихо договорил Курт. Прямо сейчас. Если носителя истребить вместе с флейтой, ты возвратишься туда, откуда пришел. Увы, — согласно кивнул тот. Моих сил еще недостаточно. Должно быть хоть что-то. Или тело, или флейта. Разумеется, я бы предпочел сохранить и то, и другое. Но тут уж как сложится. а я непривередлив. К моему великому сожалению, вам все это известно. И приходится исходить из этого. Исход же такой. Моя жизнь в ваших руках так же, как жизнь вашего сослуживца в моих, мастер-инквизитор. Давайте меняться. Уж разве столь неплохо осведомлены о некоторых деталях, будем говорить открыто. Вы можете прекратить все это в любой момент, а именно разрушить это тело скоро вам не будет некуда деваться, ибо занять вон то бессмысленно. Ваше же невозможно. Точнее, я мог бы попробовать, ибо теперь я могу не скрывать своих попыток. Теперь мне не надо действовать из-под и рано или поздно одного из вас я бы одолел. Но ведь за это время вы успеете уничтожить артефакт, связывающий меня с этим миром. Мне этого не хочется. Вам убежден, «Не хочется убивать вашего приятеля. Вам известно, что без флейты я много слабее. Посему, поймите, я предлагаю разумный выход — мировую сделку. Вы получите назад своего сослуживца, я — просто возможность жить. Это справедливо для всех, и никто не будет обижен, кроме кельнских детей», — возразил Курт еще тише. Тот покривился. «Ай, бросьте вы, мастер-инквизитор!» Вам что дороже, друг или месть за чьих-то отпрысков? Учитывая, что детей вы в принципе терпеть не можете, решать тут и вовсе нечего. Иными словами, — медленно проговорил Курт, — ты предлагаешь мне отпустить тебя, преступника, фактически взявшего в заложники инквизитора при исполнении. — Есть и другой выход, — пожал тот плечами. — Впустите меня вы, мастер-инквизитор. мы вполне сможем сосуществовать. Поверьте, я не шутил и не преувеличивал, когда говорил, что могу одарить вас великим знанием. Хотите сделать головокружительную карьеру, какая и не снилась следователю ваших лет? Или, быть может, вы вовсе захотите пересмотреть свою принадлежность к вашему сообществу, узнав то, что известно мне? А я поделюсь с вами всеми своими знаниями. «Если вы не боитесь их, разумеется!» Сожительствовать с ведьмой мне приходилось. Косо улыбнулся Курт, чувствуя, как змокло, несмотря на холод, ладонь, держащая арбалет. «Но с мертвым Малификом, чересчур даже для меня!» «Вы пытаетесь отгородиться от реальности, мастер-инквизитор, своими довольно плоскими шуточками. Это выдает ваше смятение, но это простительно. Вы просто боитесь задуматься над этим». «А как насчет вас, господин помощник следователя?» «Вы и вовсе возводите знания на престол, не желаете обрести его, знать даже и больше, нежели известно вашему другу. Вы нигде не прочтете и не услышите того, что сможете узнать с моей помощью. Кроме того, позволю себе заметить, так как обличаете инквизицию вы, может это делать только тот, кто проникся и сам ее идеями, и желает воцарения справедливости в этом мире. Понятие о справедливости у нас с вами, не скрою, различные. Однако подумайте. Вы можете принести пользу вашему делу. Смерти вашего сослуживца вам не хочется. Вы думаете о его жене. Верно, господин помощник? Рисковать рассудком вашего друга тоже. Ведь вам отлично известно, насколько он ценен и в своем роде уникален. А что можете дать вашей конгрегации вы? Ведь вы ощущаете собственную неполноценность и бесполезность в деле, служить которому взялись, ведь так? Из жизни вашей давно ушло то, что было ее смыслом. А ведь жить просто так, ни для чего, вы не умеете. Принесите себя на алтарь вашей веры. Станьте вместилищем знания, живым справочником тайн мироздания. Покушаться на вашу личность я не стану. Увидите – Я вполне приемлемый сосед. Сейчас вы никто. Никто и ничто. И вы сами это отлично понимаете. Задумайтесь еще раз над тем, что из всех присутствующих именно в вас наименьшая ценность. И согласитесь, что мое предложение взаимовыгодно. Только попробуй. Негромко оборвал Курт, увидя, как подопично опустил взгляд, поджав губы. Только попытайся шевельнуть мозгом в этом направлении. убью на месте». «Это вряд ли», — еще шире улыбнулся тот. «Слишком долго вы думаете, мастер-инквизитор. И решимость ваша тает с каждой минутой, с каждым мигом. Тает, как мое терпение. Вы, в конце концов, начинаете меня раздражать. Я уже склоняюсь к мысли о том, что следует попытаться взять самому все то, что я до сих пор старался честно попросить». Если, конечно, кто-то из вас не передумает. Господин помощник следователя, я вижу, уже сомневается. Настолько ли он уж прав в своем упорстве? Ощущение своей бесполезности – это самое страшное. Ведь мы со мной согласны, мастер-инквизитор? Ваш друг согласен. Полагаю, он думает о том, что мог бы предоставить мне себя. Спасти жизнь тому, в кого вы сейчас уже так неуверенно целитесь – что его собственная жизнь в сравнении с прочими ничего не стоит. Еще минута, и он поймет мою правоту. В тот момент показалось, палец сжался сам. И тяжелый, цельностальной снаряд сорвался сам собою, ударив стоящего напротив человека и отбросив его далеко назад, во взбитую ногами и копытами грязь. Черт! Проронил Бруно чуть слышно, на миг замерев и сорвался с места, бросившись вперед. Курт перехватил подопечного за плечо онемевшими пальцами, не чувствуя их. И лишь потому, как тот покривился и зашипел, понял, что сжал слишком сильно. Стоять! пояснил он тихо и четко, не отрывая взгляда от судорожно скорчившегося тела на земле. Костер гаснет. Займись. Понял. Отозвался подопечный растерянно, попятившись, едва не споткнувшись от связанного чародея. Взмахнул руками, удержав равновесие. и бросился к затухающему пламени бегом. Кланцу ланцу Курт приблизился осторожно, не опуская взведенного арбалета. Сияющий малиново-серебристым стальной штырь засел в правом подреберье, с трудом пропуская сквозь прижатые к телу пальцы темно-красный ручеек, убегающий в мокрую траву. «Выстрелил!» — болезненно проронил тот, на миг прикрыв глаза и возрившись на Курта с удивлением. «Надо же!» Он не ответил. подойдя еще на шаг, присел, не отводя от него взгляда и прицела, на ощупь нашел выпавшую из пальцев флейту и отступил назад. «Бруно!» — поторопил Курт, не оборачиваясь. «Огня! Быстро!» Над головой громыхнуло, и, поредевший было дождь, зачистил сильнее, смешиваясь с острым крупным градом. Подопечно чертыхнулся, и краем глаза увиделась яркая вспышка — Тот плеснул на угли и ветви из фляжки. Тело Ланса содрогнулось, пытаясь приподняться, когда Курт, широко размахнувшись, перебросил флейту Бруно и, вскрикнув, упал обратно, стискивая рану ладонями. «Это смертельно», — констатировал Курт, когда лицо Ланса поморщилось снова. Опустив руку с арбалетом, он присел на корточки рядом и вздохнул. «Уходи!» «Что мне с ней делать?» Он полуобернулся к подопечному, все так же не отрывая взгляда от человека перед собою и чуть повысил голос. «Бросишь, когда скажу!» «Обидно!» — выговорили белеющие губы с усилием. «Полагаю, уговаривать вас и торговаться дальше бессмысленно, мастер-инквизитор!» «Уходи!» — отозвался Курт негромко. «Этому телу конец. Кровь почти черная. Знаешь, что это значит?» Печень. Четверть часа от силы. Тот хрипло рассмеялся. Смех осекся, сменившись тоном, но улыбка, перекошенная, болезненная, осталась. «А я-то гадал, чего вы не вкатели мне в лоб? Хотите увидеть своего приятеля перед смертью, мастер-инквизитор? Попрощаться? Думаете, я доставлю вам такое удовольствие после того, как вы отрезали мне путь к жизни?» «Уходи!» — повторил Курт все так же тихо, надавив ладони на засевшую в ране стрелу. Ланс дернулся, застонал и отодвинулся. «Все равно тебе не жить. А уж я позабочусь о том, чтобы эти минуты ты провел увлекательно. Целый век в пустоте и бесчувствии. Ты уже и забыл, как это, когда больно. А это неприятно, верно?» «Я потерплю!» — криво ухмыльнулся тот. И Курт качнул ладонь в сторону, сжав зубы. Когда в ране громко чапкнуло, и стон повторился уже с криком. «Не вытерпишь», — возразил он уверенно. «Слишком слаб. Это тело ко многому привыкло, однако без принадлежащего ему разума все эти навыки — ничто. Уходи сам. Сейчас». «К чему идти на принцип? Глупо и бесполезно». В темно-серых тучах над головой вновь прокатился невидимый каменный обвал. Затуманенный взгляд с трудом поднялся, оглядев беспросветное небо и снова опустился, глядя на человека подле себя с обреченностью, на безмалейшей тени злобы или ожесточения. «Полагаешь, отделаться от меня так просто?» — выдавил чуть слышный голос. Курт качнул головой. «Дождь не может идти вечно, Крюгер». «Я все равно вернусь», — пообещал тот, и он кивнул. «Ну да». когда папоротник зацветет. Знакомые губы вновь исказила усмешка, прерванная болезненным кашлем. «Сините, пуэрус!» выдавил чеслышный голос, затихая с каждым звуком. «Сините, парвелос! Венерэдми! Пустите детей! приходить ко мне! Латинский!» Улыбка оставалась еще два мгновения. Снисходительное, словно недосказанным, осталось то, Чего в словах, известных собеседнику, высказать было нельзя. Осталось в молчании самое важное, перед чем теряло значимость все прочее. Даже то, что происходит здесь и сейчас. Два мгновения знакомое лицо еще оставалось незнакомым. Что изменилось после, Курт определить не смог. Не смог подобрать нужных слов. Не смог объяснить, что именно теперь стало другим. как не смог этого сделать несколько минут назад, когда направил оружие на сослуживца и напарника, просто зная, и все. Еще секунду он продолжал сидеть неподвижно, всматриваясь в лицо перед собой, чтобы убедиться, что не обманут и не ошибся, и рывком поднялся, обернувшись к Бруно, на всякий случай держа его на прицеле. «Бросай!» — приказал он коротко. Подопечно на миг замялся, обронив мимолетный взгляд на направленное в его сторону оружие И молча выдернул зубами пробку из фляги в левой руке, плеснув остатки содержимого на флейту. Очередной раскат грома прогремел прямо над головой, когда она, разметав крупные искры, упала среди языков пламени. Ветер ударил внезапно, с утроенной силой, сбивая огонь к земле, и неистово колотящий град вдавил флейту в угли, не давая разгореться и присыпая пеплом. Курт метнулся вперед. тут же замерев, ненавидя себя за то, что не может двинуться, что вновь проснулся этот неуправляемый глухой страх, чувствуя, как прикипают к земле ноги и ноют ладони. Бруно выругался, громко, от души и неприличествующими случаю словами, и подцепил утонувшую в черно-багромом месиве флейту, подхваченной из земли короткой палкой, выбросив ее на поверхность, к воздуху и пламени, дуя на обожженные пальцы и, повторяя сказанное, столь же прочувствовано и так же неблагопристойно. Вверху взорвалась уже над самой головой. Словно небеса внезапно лопнули, как натянувшийся в бурю парус, оглушительно, ослепив огромной сияющей трещиной, запахло палевым и грязным водяным паром, и вверх по телу промчалась короткая шипучая судорога, подогнув колени и бросив на землю. Сколько Курт оставался так, скрючившись, не чувствуя тела, понять он не мог. Как не мог осознать, где верх и низ, где земля, а где он сам, ничего не видя перед собою, кроме темноты и яркой широкой искры, и ничего не слыша сквозь звон в опустевшей голове. Осознание самого себя и мира вокруг возвращалось мучительно медленно, проступая кусками, отрывками, как бывало после сильного удара по голове. Сперва проявились отдельные части образа, вроде собственных рук, упирающихся в грязь, растоптанных мокрых комьев земли, клочев травы, все еще перечеркнутых чуть побледневшей огненной линией, и лишь потом, пробиваясь сквозь гул в ушах, пришли звуки. Звуков было мало. затихающий шорох огня, редкий стук градин и неразборчивый голос, бормочущий сквозь болезненные стоны проклятия и ругательства. То, что это голос подопечного, Курт вывел скорее из этих слов, нежели просто узнав его. На ноги он поднялся не с первой попытки, пытаясь возвратиться в полное сознание поскорее, понимая, что сейчас не способен противопоставить ничего и никому, что в эту минуту, или сколько там на самом деле минуло времени, беззащитен, открыт и фактически недееспособен. Бруно обнаружился в паре шагов от костра, сидящим на земле, прижав ладони к ушам. Связанный чародей, очнувшийся, но столь же невменяемый, тупо хлопал глазами, глядя в небо над собою и запоздало жмурясь, когда в лицо ударял мелкий, снова похожий на снег, град. От могилы Фридриха Крюгера, шипя и растворяясь во влажном воздухе, поднимался темный дым, стелясь по земле широко прожженный ударом небесного огня. Размышления Курт оставил на потом — О благоволении ли свыше, столь неуклонно ожидаемым, подопечным, либо же вполне должных последствиях учиненного им действа о том, сколько уже пребывает сознание сознании арестованы, и что успел увидеть и услышать. Дошагав, пошатываясь, до выпавшего из пальца арбалета, подобрал его и, неверно держа под прицелом едва шевелящееся тело сослуживца, осторожно приблизился, остановившись в шаге и всматриваясь в лицо. Убери! Тихо, не открывая глаз, пронил Ланс. «Не приводи, Господь, выстрелишь ненароком!» Арбалет Курт отбросил в сторону, не глядя куда. Ноги снова подогнулись, отказываясь держать. У кровавой лужи, смешавшейся с грязью, он опустился обессиленно, лишь сейчас перестав сдерживать дрожь в руках и голосе. Колени погрузились в бурую кашу, но отодвинуться Курт себя заставить не смог. «Дитрих!» Выдавил он с усилием, понимая, что подобрать нужные слова попросту невозможно, немыслимо. Тот открыл глаза, глядя мимо младшего рассеяна, и попытался разлепить улыбки улыбке посеревшие губы. Ну-ну, только без соплей, геса. Дело еще не кончено. Не вздумай расклеиться. Это дождь, возразил Кур чуть слышно, и тот хрипнул с усмешкой, снова опустив веки. Ну, конечно! — Не напрягай мозги. Объяснять тебе не придется. Я знаю, что случилось. Все помню. Все видел. Болезненная усмешка слетела с губ, точно сметенная ветром пылинка, и Ланс передернулся, стиснув крепче пальцы, зажимающие рану. — Как глупо! — проронил он тоскливо. — Не в драке, не в перестрелке. В собственной постели от старости было бы не так глупо. «Если бы у меня был иной выход, ты все сделал верно, Гесса», — оборвался служивец строго. «Я все помню. До слова. Словно заперли меня в комнате в моем собственном доме, а кто-то другой стоит у порога и говорит вместо меня. Я все вижу, только сделать не могу. Ничего. Потому что оказался слишком слаб, чтобы отстоять себя самого». «Смерти глупее и не выдумаешь. Позорно, бессмысленно. Вам не стоило бы говорить. Рану надо... Что-нибудь надо сделать». Голос подопечного дергался и срывался, словно это он умирал, истекая кровью. Голос был едва слышным, хотя стоял тот теперь прямо за спиною. Ланс покривился, вновь открыв глаза. «Хоффмайер, ты лекарь, что ли? Слышал, что было сказано. Мне...» Минуты остались. На печень жгута не наложишь. Посему не отнимай мое время. Я еще должен успеть наговорить при зауми зауме на вроде последнего желания. Слышишь меня, Гесса? Пока еще язык шевелится. Да, уточнил Курт сдавленно, и Ланс уже серьезно попросил. Марти не вздумай сказать, как все было. Не простит, Мне не простит. Простит все, кроме слабости. соври, что в перестрелке. И еще кое-что. Повторяю снова. Ты все сделал правильно. Не вздумай в той же ситуации в будущем поступить по-другому. Иначе за что я сейчас подыхаю? И последнее. Ты хороший следователь. Понял меня? «Я знаю, что за дурные мысли тебя временами посещают, посему не помышляй даже уйти с дознавательской службы, Гесса. Считай, что это моя последняя воля. И если хоть что-то святое у тебя еще осталось, не вздумай ослушаться. Понял, что я сказал?» «Да», — кивнул Курт, отведя взгляд от пропитавшихся темной кровью ладоней. Ланс сжал пальцы, сорвавшись ими со скользкого металлического штыря, засевшего по самую пятку в теле и тяжело выдохнул. «Все, что сумел придумать умного напоследок, все сказал. Довольно. Не могу больше. Не хочу. Четверть часа. Минуту. Все равно. Не хочу. Устал. В мгновение Курт продолжал сидеть неподвижно, стиснув кулаки, сжав зубы, не имея сил заставить себя шевельнуться или выговорить еще хоть слово. Наконец, с напряжением, словно воздух, вдруг стал застарелым, вязким маслом, протянул руку, ухватившись за стальную стрелку глубоко в ране, и потянул на себя. Бруно качнулся вперед, упав рядом коленом в ту же жидкую, побагровившую землю и перехватив руку. Кур дернул плечом, высвободившись. «Но нельзя же так!» Вялово спротивился подопечный. «Даже не попытаться. Вот так просто дать истечь кровью». «Это мое право, Хоффмайер», — болезненно прошипел Ланс. «Не дай бог окажешься на моем месте. Решать будешь за себя сам. Тени. Курт промедлил еще миг, собираясь с духом, и рывком дернул болт вверх, выхватив из тела с громким и мерзительным чавканьем, от которого подопечный покривился, — Аланс зашипел, зажмурившись и схватившись за раскрывшуюся рану ладонью, сжав на ней негнущиеся пальцы. — Странная тварь, человек! — с кривой хмылкой выговорил он чуть слышно, не открывая глаз и медленно убрал окровавленную руку. — Сам полезет в петлю и все равно уцепится за веревку. Широкий тягучий ручеек цвета старого вина плеснул дважды, толчками вырываясь из пробитого тела. и утих, неторопливо источаясь сам по себе, уже когда гонящая кровь в сердце встала. Курт оставался недвижимым еще минуту, глядя мимо серого лица в землю, залитую темной вязкой массой, в которой нехотя таял слипшийся город. Бруно сидел чуть в стороне, опустив голову на упершиеся в колени руки и закрыв глаза. Но на подопечного Курт не смотрел, лишь отметив с равнодушным удивлением... что впервые в его едва слышном на треснутом шепоте слышит мезерикорс Деус» о неупоминании его прямой противоположности. Лишь на долю секунды пришло в голову, что именно ему самому по должности полагается сказать нечто подобное. Однако читать поминальную молитву над этим телом – последнее, на что сейчас осталось желание и сил. И того и другого надо было во что бы то ни стало набрать на продолжение этого сумасшедшего дня. Ибо, как верно сказал Ланс, дело еще не окончено. О том, что так и продолжает сжимать в пальцах окровавленный стальной болт, Курт вспомнил внезапно, и первое желание отбросить его прочь преодолел с трудом, лишь стиснув кулак сильнее и глубоко, до боли в груди, вдохнул, переводя дыхание. Упершись в ползущую под ладонью землю, он встал, отыскав взглядом брошенный арбалет, прошагал к нему и поднял, тщательно оттерев от налипших на ложе и приклад комьев земли, вряд ли намного более чистым рукавом, до скрипа сжав зубы, когда на освобожденной от грязи поверхности остался темно-красный след. Оружие он разряжал медленно, неспешно. Словно новичок на занятии по стрельбе, аккуратно складывая стрелки в чехол одну к другой, и ненадолго осталась в голове мысль о том, что теперь уже нельзя будет сказать, какая из них именно та самая, что была выпущена всего несколько минут назад. Подопечный вскинул голову, глядя непонимающе и настороженно, когда он, возвратившись к неподвижному телу, опустился на корточки и все так же аккуратно и медленно стал расстегивать воротни куртки Ланса. «Что ты творишь?» – спросил помощник тихо. Курт отозвался не сразу, снова протолкнув в горло глубокий вдох и медленно выдохнув, по-прежнему не глядя на него. «То, что должен от imperatum на такой случай», ответил он, наконец, удивившись тому, что голос прозвучал ровно и спокойно. «Согласно приписанием, латинский». «Дело не окончено, помнишь? Работаю. Вот что я делаю». Стальную цепочку со знаком, сняв, Он задержал в ладони, глядя на чеканную поверхность. Только сейчас вдруг пришло в голову, что за год совместной службы ни разу не было повода поинтересоваться личным номером Дитриха Ланса, как и Керна или Райзе. Вместо него вслух прочел Бруно. Даже вообразить страшно, когда он его получил. Столько лет службы и вот так. Вот как! уточнил Курт напряженно, и тот вздохнул. Не ждет меня осуждения! Я бы не смог, не отрицаю, но понимаю, что иного выхода и впрямь не было. И тем не менее, все это неправильно. Так Инквизитор гибнуть не должен. Инквизитор вообще не должен гибнуть, — отозвался он зло, снимая с еще не успевшего похолодеть пальца обручальное кольцо, едва сползающее сквозь густеющую кровь. Гибнуть — их привилегия. Я, как законопослушный человек, привилегий чту. Помощник промолчал, искоса обернувшись на связанного чародея, следящего за ними с хорошо скрытой опаской. Курт повторил его взгляд и неприятно улыбнулся. «И до него дойдет. Сперва надо покончить с прочими делами. Что делать мне?» Курт ненадолго умолк, глядя на тело на земле, свыкаясь с явной и бесспорной мыслью, что теперь и впрямь лишь ему решать, что делать и кому – когда и как. Это бывало и прежде, и не всегда решения его оказывались верными, а зачастую фатальными, чему все тот же самый Бруно и был свидетелем. И столь же отчетливо ясно было, что и вопрос этот задан скорее для того, чтобы показать, ошибки забыты, и именно его слово по-прежнему первое и последнее. Но и для того еще, чтобы напомнить о его статусе, подразумевающем Кроме уже упомянутых привилегий, в первую очередь, ответственность. «Коней поймай!» – велел Курт, наконец, кивнув за плечо, где в отдалении, ошарашенные, оглушенные, перетаптывались двое оставшихся в живых курьерских, чьей поразительно немалой до сих пор выдержки не хватило остаться подле падающих с небес молний, но вполне достало на то, чтобы не сорваться иступленным галопом далеко в поля. «И вот что. Следи за собой и будь осторожен». «Если покажется, что начал задумываться о чем-то, не имеющем отношения к происходящему здесь и сейчас, что забываешь, где находишься и что делаешь...» Подопечный снова мельком бросил взгляд на пленного, и Курт кивнул, ничего больше не объясняя. Бруно ответил таким же молчаливым кивком, медленно поднялся и, прихрамывая, двинулся к лошадям, глядящим в его сторону настороженно и недоверчиво. «Первая ошибка». Сосчитал Курт недовольно, на миг ощутив снова ту неуверенность и оторванность от всего прочего мира, что овладели им полтора долгих года назад, когда в ведении Макарита выпускника оказалось настоящее серьезное дело. И рядом не было тех, кто подсказал бы, направил и решил. Сейчас он снова поступил неверно, пустив малости. Собирать напуганных лошадей надо было самому. Подопечного же с раненной ногой оставить здесь. С другой стороны, он был убежден в том, что Бруно предпочел бы переловить целый табун, будучи изрезанным на части, нежели провести несколько минут на одном месте, обшаривая труп. Немногочисленные мелочи, снятые с тела Ланса, он сыпал в его же кошелек, ощущая и сам некоторую неловкость от того, как ворочает застывшие останки точно грабитель, труп излишне несговорчивой жертвы. А когда мысль возвратилась на многие годы назад... Напомнив переулок Кёльна, короткий нож в руке и тело припозднившегося горожанина на залитых кровью камнях под ногами, Курт с усилием зажмурился, встряхнув головой и непроизвольно обернулся назад, столкнувшись со взглядом связанного человека. Кляп не давал видеть губ, однако глаза чародея улыбались, неприкрыто и с вызовом. «Развлекаешься, скотина!» Вытолкнул Курт зло, рывком поднявшись, И прошагал к пленному, остановившись над ним и видя в глазах, кроме усмешки, тщательно скрываемое напряжение. «Ждешь, бить буду», – Присев рядом на корточки, уточнил он, когда чародей невольно вздрогнул. «Не жди. С тобой мы говорить будем иначе, и, судя по твоей плохо сыгранной самоуверенности, говорить долго. Но учти, каждая такая выходка будет стоить тебе лишнего куска мяса. Это понятно». «Кони целы». Тихо сообщил Бруно из-за спины, и ответить он сумел не сразу, глядя в насмешливые глаза перед собою и с дрожью припоминая, сколько, как ему показалось, длилось это наваждение. Миг. И сколько на самом деле он вот так сидел над телом Ланса, погружаясь во все вновь оживающие воспоминания, если подопечно за это время успел отловить и перевести двух испуганных жеребцов, наверняка не пожелавших даться в руки сразу. «Хорошо», — с напускной бодростью откликнулся Курт, поднявшись. «На одного из них перевесь вещи Дитриха». Бруно не двинулся с места, и он тоже замер, глядя на труп курьерского, убитого в самом начале сегодняшнего короткого боя, курьерского ланца. В отличие от подопечного, он не задумался над промыслом этой злой шутки создателя или судьбы, или дьявольских сил. Однако и совпадения, такие совпадения... приятных чувств и мыслей не вызывали я сам вздохнул курт наконец отстранив его плечом и кивнул на огасающий костер «Удостоверься, не осталось ли от флейты какого нибудь не в меру крепкого обломка в углях там в распадке их кони сообщил бруно обгорелая ветка шевеля еще дымящиеся угли с вещами уседел думаю захочешь осмотреть прежде чем флейты нет разве что среди мелкого пепла какие то крошки но отличить их от прочего — в силах привести коней. «Я в порядке», — откликнулся подопечный твердо. «Ты сам сказал. Мелочь. Но... а как быть с ним? Останешься один возле него? Если я верно понял, то, возвратившись, могу найти тебя не в своем уме, а его развязанным и... с этим просто», — возразил Курт. И почти без замаха, на сей раз прицельно ударил пленника носком сапога над виском. Улыбка в глазах чародея погасла, — И Бруно поморщился. «А ты там шагай осторожней и смотри по сторонам. Не думаю, что есть еще кто-то, но как знать? Это понятно?» «Вполне». «И еще. Осмотри тела там, в лесу. Обоих арбалетчиков и этого шута. Оружие, кошельки сумки, любые мелочи. Вплоть до колец и распятий. Все сюда. С этим справишься?» «Да», – кивнул подопечный не слишком решительно. Однако наседать Курт не стал, лишь вздохнув. Мгновение он стоял, глядя подопечному вслед и снова жалея о том, что не может быть сразу в двух местах и контролировать все. Невзирая на свою маленькую победу сегодня, Бруно его мнение о себе сильно не поменял, и впечатление человека, могущего в сложной ситуации достойно за себя постоять, не производил все сотворившееся подле могилы хамельнского углежога пусть и не надорвало, и без того изрядно потрепавшиеся сегодня нервы совершенно Но то спокойствие, ту выдержанность, с которыми он пребывал в мире и согласии еще прошлым утром, развеяло, выбросив на поверхность все то, от чего отгораживался, и что успешно изгонял из мыслей и чувств до сих пор. Сегодняшний день вынудил сознаться перед самим собой в том, что кроме исполнения службы как таковой и собственного благополучия, в системе его приоритетов все же наличествует еще один пункт. Благополучие ближнего круга. Самого существования Коева он столь упорно старался не допустить. В том, что подопечный не выйдет живым из этой истории, Курт был уверен. И теперь лишь оставалось пытаться оттянуть ту несомненную минуту, когда непоправимое, которое он будет изо всех сил стремиться предотвратить, все же случится.